призванной ввести читателя в проблематику его философии и дать общее представление о её месте в историко-философском процессе не входит их обсуждение равно как и детальный воспроизведение содержания философии Спинозы однако в той мере в какой споры о спинозизме затрагивали понимание сути его учения их приходится принять во внимание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 Религиозная христианская философия, господствовавшая в европейском сознании на протяжении многих веков, исходила из догмата божественного творения, согласно которому мир и всё в нём существующее есть результат свободного творчества, креации Бога. Мир сотворён Богом и сохраняет своё существование только благодаря ему. Когда как Бог существует независимо от созданного им мира в качестве трансцендентного, то есть по ту сторону, за пределами мира, формировавшаяся в 17 веке новая философия, не подвергая сомнению зарядкими исключениями догмат божественного творения, сменила исследовательские приоритеты и преобразание понятия субстанции наглядно воплотила эту смену. Понятие субстанции восходит к Аристотелю, который понимал под субстанцией самостоятельно существующую вещь в отличие от её предикатов, качеств и состояний. Это исходное значение сохранялось до Нового времени, хотя и подверглось существенному преобразованию. В горисианском креационизме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 Для этого самобытность, самостоятельное бытие субстанции должно быть понято не в относительном, а в абсолютном смысле. Субстанция самодостаточна, то есть существующая сама по себе и ни от чего не зависимая, сама себя определяющая вещь, причина самой себя. Она не может ни с чем взаимодействовать.